Глава десятая. Ковры и ткани. г а р е м у с т и л а л и ковры из дальних земель, манили негой парчевые подушки и мягкие покрытые шелками диваны, сверкали столики, инкрустированные перламутром, дымились золотые и серебряные филигранные к у р и л ь н и ц ы мерцали волшебные зеркала из тайной земли драконов, стояли редкие цветы в заморских вазах. И в ы з в а н и в а л и при чудливые мелодии часы с музыкой. Потолок оплетали замысловатые а р о б е с к и Над залами нависали сталактиты из мраморского мрамора, и журчали в белых раковинах струйки ароматной воды. В этом таинственном убежище проходила подлинная жизнь Романги, жизнь наслаждения, в которую не были допущены ни родственники, ни друзья. У вас странные представления о браке, заметила и л и а н а заходя в комнату и оглядываясь. Только одна стена была настоящей, остальные представляли из себя окна с красивыми решетками, через которые в комнату проникали свет и свежий воздух. Запах редких цветов заполнял все вокруг. На полу лежал огромный ковер с длинным ворсом. Потолок был разрисован переплетениями орнаментов и вязи в нежных пастельных тонах, тут и там разбавленных по золотой. Длинные диваны расположились вдоль стен, обтянутые желтым и зеленоватым плотным шелком. В п р о м е ж у т к е между окон притаилась низкая кушетка. Сидя на ней, можно было любоваться видом на залив. По ковру были разбросаны расшитые шелковые подушки. На столике у окна сиял бликами большой кувшин из зеленого стекла с золотыми цветами, и такой же поднос находился под ним. В углу одного из диванов стоял сундук о с тисненой кожи с украшениями из золота и нефрита. Рядом с ним буфет из сандалового дерева. На его каменной столешнице между изысканными широкими вазами с цветами едва слышно тикали часы. з а к р ы т о й стеклянным колпаком, который Ильяна привезла с собой. К этой комнате примыкала еще одна, обставленная попроще. Назначение ее было служить столовой, и из нее вела дверь на лестницу для служанок. Убрана она была с комфортом, но абсолютно не в ее вкусе. Повсюду вычурные украшения и тяжелые ткани, от одного вида которых Ильяна испытывал а удушье. Полагаю, выбрать интерьер мне тоже не будет позволено. Ты займешь помещение, которое пристало младшей из супруг. Если Романго пожелает что-то изменить, он сообщит мне об этом. Он сказал тебе о б л а г о в о н и я х вскинула Селиана. Разумеется, а также о том, что твоя одежда не подобает статусу супруги наместника. Сегодня с тебя снимут мерки. Твои наряды должны быть удобны для использования. То же самое касается твоего тела. р о м а н г а пожелал, чтобы ты всегда была готова его принять. Это означает, что ты всегда должна благоухать. Твоя кожа всегда должна быть нежна, а волосы уложены так, как любит он. Элиана поежилась. Ей ничуть не хотелось превращать свое тело в в е ч н о алчущую секс игрушку для вампира. Под сердцем неприятно кольнуло. И она невольно подумала, что вечность такого супружества может оказаться куда отвратительнее, чем она думала. Принцесса поджала губы и гордо вскинула голову, загоняя упаднические мысли глубоко внутрь. И еще кое-что, закончил Тахир, уже покидая комнату. Сегодня ты еще можешь отдохнуть с дороги, но с завтрашнего дня тебе не будут давать спать по ночам. Ты должна привыкнуть, что день не твое время. Ильяна плотнее сжала зубы и кивнула. Без солнца ей будет трудно. Это она знала. Но решение было принято, а она никогда не отступала от своих слов. Первые дни в комнате Ильяны стоял полный набор поднесенных ей даров: туалетный столик, массивный обеденный сервиз. Вышитое золотом белье, зеркала, обувь, украшенные бриллиантами, драгоценные кубки и ткани — всю эту коллекцию, во избежание кражи, отгораживала золотая решетка. Но каждый из обитателей гарема мог прийти и посмотреть, какие дары преподнес новый супруге наместник. Спала она плохо, несмотря ни на что, ей всегда с трудом давалась первая ночь на новом месте. То и дело всплывали в памяти о б р ы в к и разговоров с отцом. Три тысячи лиц составляют гарем наместника и двор, образовывая партию, н а з ы в а е м о й коалицией с и р а л я Влияние всего этого народа, окружающего наместника, без сомнения, чрезвычайно велико. Но если попытаться хотя бы приблизительно высчитать численность этой партии, нужно прибавить сюда еще десять тысяч человек. связанных с с и р а л е м тысячами самых насущных интересов, понимаешь меня? и л и о н а кивала. Она понимала, но оказаться одной из этих трех тысяч все равно не хотела. Точно так же население внутреннего города, равняющееся населению обычного большого города, целиком с т о и т из лиц, служащих при дворе наместника и по необходимости обязанных следовать его политике. Таким образом, эти двенадцать-тринадцать тысяч человек составляют партию настолько сильную и влиятельную, что сам наместник принужден сообразовываться с ее взглядами и покровительствовать ее интригам. Если супруга иностранка, то это, как правило, сказывается на отношениях властителей и ее родни. Отец, впрочем, оказался прав лишь отчасти. Чем больше Романго занимался государственными делами, Тем большее влияние обретали его супруги. И если придворных еще сдерживали принятые правила или дворцовый этикет, то у ж е н и возлюбленных наложниц не было никаких ограничений. Горемная жизнь провоцировала в них постоянную готовность к интригам и соперничеству. Во главе его г а р е м н о г о воинства стояла в а л е д Вайседжерент. Ее благосклонности добивались не только жители гарема. Но и высокопоставленные чиновники, послы, торговцы только она одна обладала возможностью повлиять на наместника, практически высшего существа, стоящего над всеми остальными, и р е в н о с т н о берегла все подходы к вниманию Романги. Случались, конечно, исключения, но ни одна из ж е н или наложниц Романги не з а в л а д е в а л и его снисходительностью надолго. Покои в а л е д е были столь же труднодоступны, как и покои самого наместника. Все обращения к в а л и д е или визиты к ней осуществлялись по строгому этикету и соответствующими почестями, но редко, когда эти визиты приносили одной из супруг серьезное возвышение. Самой Элеане довелось побывать в ее покоях всего раз, едва она только прибыла в гарем. Светлые комнаты, обращенные к проливу, потолки которых были расписаны фресками. Там были нежно голубые небеса потрясающей яркости и легкие облака, чья белизна оттеняла красоту росписи, необъятные покрывалы из невесомых кружев восхитительного узора, перламутровые раковины отшлифованные всеми оттенками радуги и вьющиеся растения, оплетавшие золотые решетки. Иногда фрески изображали ларец с самоцветами, высыпающимися оттуда в роскошном беспорядке; иногда бусы, с которых словно брызги воды соскальзывали жемчужины, были тут и разбросанные по рисунку алмазы, изумруды и самоцветы. Одна небольшая круглая картина, словно з а т я н у т а прозрачным серосиним дымом, поднимавшимся от золотых к у р и л ь н и ц с ароматными палочками, изображенных на стене. Рядом парчовый занавес, тканый золотом, подвязанный широкой лентой с нашитыми топазами, приотворял даль синевы. Тут же слегка светился от блеском синей яшмы прекрасный г р о т Бесконечные завихрения орнаментов, перламутровые вставки, вазы с цветами из дальних земель и местных, причудливыми о р х и д е я м и и простыми ромашками. Войдя в ее покои в первый раз. э л а н а увидела Виану, с и д я щ и й на великолепном диване и спокойно курящий кальян. При появлении гостя она п р и в с т а л а и твердой поступью приблизилась к ней, остановилась в паре шагов, внимательно разглядывая новую супругу. в а л е д е была среднего роста и довольно смугла. Лицо ее носило отпечаток энергии и страстности. Глаза были проницательными, смелыми. И выражали ум. Исполняя предписание Кадин, и л и а н а распростерлась перед ней на полу. Валеда грациозно поклонилась в ответ на ее поклон и движением руки пригласила присесть на диван напротив. У подножия ее собственной тахты по обыкновению сидел гном, сопровождавший в а л е д е везде и всегда. А кроме него находились разные старухи, которые до появления г о с т ь й развлекали в а л и д е рассказывая ей сказки. Когда э л и а н а села, ей подали кальян, и она осторожно пригубила мунштук. в а л и д е первой начала разговор, взявшись расхваливать ее и передавать все, что слышала хорошего о б э л ь ф и й с к о й принцессе. Говорят, это вы заключили мир между солнечным народом и Бладрейхом, спрашивала она. и л и а н а с улыбкой кивала и слушала ее, стараясь поменьше говорить сама. В отличие от Вианы, она никакой полезной информации не обладала и даже не могла в ответ похвалить ее. Потом разговор пошел о театре и о том, чем э л ь ф и й с к и е песни отличаются от песен горемных кадин. Вы обязательно должны будете рассказать мне л е г е н д ы своего народа, сказала Валид. С удовольствием, госпожа. э л и а н а склонила голову в поклоне. Подали Щербет с различными сладостями, а потом и кофе, и они продолжили разговор. Теперь Валид е говорила об учениях древних астрологов, которые, как оказалось, знала достаточно хорошо. Магии в гареме увлекались все до одного, но это была не та магия, которой Элиана привыкла и которую прекрасно знала. Магии считались здесь использование масел и отваров, нанесение на тело тайных травяных порошков, постилки из лотоса с медом, у с и л и в а в ш и е ж е л а н и я органы животных, применявшиеся с той же целью и прочие загадочные снадобья. Были эликсиры, делавшие кровь сладкой для вампиров, и эликсиры, способные по заверениям изготовившей их кальфы наместника приворожить. Особой популярностью пользовалось гадание на кофе. Золотые или фарфоровые чашечки, выпив бодрящий напиток, переворачивали и смотрели, какой рисунок образуется из застывшей гущи. По особым завитушкам и разводам читали судьбу. Кальфы гадали по звездам, по кроличьим лапкам и просто по линиям на ладони, толковали сны. Некоторые брались п р е д с к а з а т ь даже ночи, к которым следовало особо подготовиться, ибо тогда наместник, возможно, выскажет особое благорасположение. Ни в а л и д е ни жены не выезжали на прогулки без того, чтобы читающие по звездам не вычислили для этого самый благоприятный момент. з в е з д о ч ё т ы же называли время с точностью до минуты для любых действий. Светила говорили им, следует ли начинать что-либо или все же лучше подождать. И только когда она уже поднялась, чтобы уйти, в а л и д е задержал а её. и л и а н а сказала она все с той же улыбкой на лице, р о м а н г а принадлежит мне. Кто он вам? спросила Ильяна, почувствовав в ее голосе нечто особое, и резко оборачиваясь к ней, он мой. в а л и д е пожала плечами и счастливо улыбнулась. Господин. Многие наложницы полагают, что могут увлечь его в свои сети, но этого не случится никогда. И если ты одна из них, тебе лучше сразу узнать, какая дорога ведет в нижний гарем. Я вас поняла, госпожа. Элиана о т в е с и л а очередной поклон и, покинув Валиден, направилась к себе. Она не была удивлена. Валиде имела в доме Романги слишком много власти, чтобы так запросто отдавать ее.